Добрый день, Чем могу помо... добрый день, господа. Чем могу помочь? Добрый день, господа. Чем могу помочь? Админ. А это баба. Вовар, курва. добрый день. Рад снова вас видеть. Брамс бросил на него быстрый взгляд и хмыкнул. Это Рика. На корабле, к слову, техники не нашли ни крыс, ни тем более де-ра... де-вар... де... де-вараров, де вараров блин. На корабле к... Кти... на... Сохцешь, борода! Сохцешь, борода! То есть моя наг... то есть моя награда, да еб... Я, походу, здесь опять язык сломаю, блин, как в прошлых старателях. Я есть призвучаённый до працы на власти трен... Сука, этот Гжегаш, блин... Что касается единственного вооружённого членовой... Блин, да ё, рот, члена, что такое вообще, а? Член не выговаривается, просто изо рта не лезет. Лады? Ай, блядь, почти конец. Ух. Порвися рот. Ничем особым он не выделялся, но все же с первого взгляда на него любому... А бля бля бла Ты ещё что за хрен? Меня зовут Змиглос. Блин. Ты кто, блин? Опять поляк, еще один. Я моя. Купил несколько кораблей, затем и вовсе большой промышленный звездолет приобрел, на котором имелся целый флот мелких шахтерских и буровых кор... корабликов. Су... Я вот знаешь, что думаю? Но думаю тебе бабу надо найти. А вот такими э, глазами жопаст. Чего блядь?» Так что пока стреляли только Рика и его противник разнося полки и товары в них. На них бы. Пух и прах. Ну что за херня?